Голова десятая. Артемида. Я чувствую себя принцессой. Да, той самой. И у меня даже есть трон и мантия. И королевские сиреневые босоножки. Почему-то австрийский пейзаж за панорамным окном вдруг потерял актуальность. Его волосы подстрижены модно, аккуратно, стильно. Короткая челка зачесана назад и немного на бок. Прятка к прятке. Послушно сплетаясь полукольцами, у него вьются волосы. Идеальный англосакский череп, прямой лоб, тонкий нос и губы. Из категории хочу и срочно. Если смотреть глазами не постороннего, а заинтересованного человека, и главное, позволять себе вглядываться достаточно интимно, то можно заметить шрам. Он за ухом, под волосами и исползает на шею только краем. Он не выглядит давним. Слишком нежная на нём ещё кожа. Запах от его футболки божественный и благородный. Источник моего непроходящего кайфа. Это точно не кондиционер для белья, а нечто совершенно другое. И я изо всех сил отгоняю от себя мысль. Интересно, каким может быть секс с мужиком, от которого вот так пахнет. Но нас зараза неугомонная не сдаётся. Поэтому Я же ей отвечаю, чтоб только отвязалась. Так же точно, как и с любым другим. Ничего особенного. Что? Доносится из соседнего кресла. Ничего. Вы что-то мне сказали? Нет, не вам. И оглянувшись по неожиданно опустевшим креслам вокруг, добавляю: Вам показалось. Он долго смотрит в упор сквозь свои махинаторские очки, то ли изображает недоумение, То ли старается понять, дур ли я. Все-таки дура. А я? Мысль летит с ужасающей вестью. Мои зубы чуть прикусывают губу. Я что, флиртую с ним? Господи. Я? Я. Я флиртую. Впервые за столько лет. И главное, женская часть моей сущности все еще помнит и умеет это делать. Бетельгейза. Сеть знает о ней не просто много, а сенсационно много. Метаргезе Альфа в созвездии Орион, красный сверхгигант, в 1000 раз больше солнца. Звезда смерти находится на последней стадии своей жизни и готова взорваться в любой момент. Последствия взрыва для Земли непредсказуемы. До посадки час. Народ устал и притих. Пацан беспредельщик спит на коленях у матери, то воландает туда-сюда коляску с младшим. Каролин тоже нарисовалась и дремлет в дальнем конце зала, не выпуская из рук костыль. Солнце в зените, ни облачка. Я знаю, он тоже меня разглядывает и делает это украдкой, как и я. Его глаза всегда возвращаются к моей шее, и клянусь, я почти могу ощущать его прикосновение. И вот в этот и делически изящный момент, уникальный, можно сказать, в моей жизни Желудок решает Затребовать еды Ни чей-нибудь, а мой И так громогласно Чтоб его, что даже мужик Во втором ряду оторвался от газеты Я мгновенно Напрягаю пресс, чтобы его Затянуть, но где там Зараза только громче крякнул Лео как ветром сдуло Романтическая я Натура, блин Убью все в зачатке Боже, ну вот «Почему так всегда-то, а?» Опускаю лицо в руки и глубоко-глубоко вздыхаю. «Бетельгейзе». Открываю Инстаграм, сообщений нет. Меняю свой ник «Эд Харли» на «Эд Бетельгейзе». У него в ленте, опубликованном в основном фотке, видео попадаются редко, но есть. Это подводная съемка. Лазурная глубина с миллиардом взвешенных в ней пузырьков – из загрибающей воду натренированные руки. Лев в маске, его бёдра робко обёрнуты в бирюзовые шорты. Вот он опускается ниже, и кадр крупным планом захватывает грудь. Даже в воде у каждой мышцы есть свои чёткие очертания, в каждой линии изящество. Божественное представление о безупречной мужской красоте. Он отталкивается ногами от молочного песка на дне и всплывает вверх. В этом месте видео замедляется, словно нарочно, удерживая в кадре талию, живот и бёдра его вытянувшегося к свету и кислороду тела. Это не просто красиво. Это эстетически совершенно. Это видео не для глаз, нет. Оно для тех клавиш, спрятанных глубоко, которые рождают музыку чувственности. Если бы сейчас он был рядом, я бы просто сказала ему: "Лео, И в одном этом слове он услышал бы столько, сколько не уместить в целой книге. Очень хочется оставить комментарий к этому видео, добавить свой восторг к десяткам других, но меня что-то удерживает, нечто необъяснимое. И душий самых ядер моих клеток знания он этого не хочет. Того, чем восхищаются сейчас мои глаза, скорее всего, больше нет. Вопрос в том, а что есть? Что осталось для меня? И я пишу ему свою версию. Это Бетельгейзе. Дыхание, жизнь. Перед моим носом бумажный пакет. Поднимаю глаза, Леон откусывает багет с начинкой, завёрнутый точно в такую же коричневую бумагу. Надеюсь, ты не вегетарианка. Частично вегетарианка, я не ем слабых, только тех, кто сильнее меня. Так, я и думаю. Моим обедом оказывается такой же багет, как у Лео, с мясом, сыром и салатомными листьями. Боже, какое роскошество! Как ты откопал такую вкуснятину в царстве хамонной и плесневого сыра? Знаю места. Подмигивает. Часто путешествуешь? Приходится. Работа или для удовольствия? Чаще работа, но бывает по всякому. Он снова проваливается в свой планшет. А меня тянет к виртуальному лео. Подводный ролик подписан, и надпись гласит: "Ни земля, ни бескрайнее море". Я несколько раз повторяю фразу про себя, селись понять зашифрованный в ней смысл. И в какой-то момент неосознанно делаю это вслух. Леон, не отрывая взгляда от планшета, вдруг спрашивает: "Любишь стихи?" "Не знаю, ещё не определилась". "Ты повторяешь только две фразы, но их больше". Что? спрашиваю. Откуда тебе известно? Это ж Шекспир, один из его сонетов. Лезу все те точно. Это ж Шекспир, один из его сонетов, номер 65. Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придёт им срок, как может уцелеть со смертью в споре красота твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыхание розы алой? Когда осада тяжкое времён, незыблемые сокрушает скалы и рушит бронзу статуй и колонн. О, горькое раздуми, где какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою, цвет времени от времени спасти. Стихии они неизбежности увидания. Всё тлен, обман, иллюзия. Кажется, так он говорил. Мне даже приходится тряхнуть головой, чтобы сбросить с себя этот морок. Зачем окружать себя такой печалью? Пока можешь жить живее, не думая о всякой там неизбежности. Иначе какой в человеческой жизни смысл в ожидании её неизбежного конца? Эдд Бэтлгейз. Лео, Эдд Бэтлгейз. Лео, вылезай на свет Божий. Надо поговорить. Но он не отвечает. Карло оставляет комментарий под каждой его публикацией. оставляла, когда он их публиковал. Карла. Хм. Надо, думаю, глянуть, что за птица. Хотя такие манёвры вообще не в моих правилах. Просто настолько нечем уже заняться, что можно и посмотреть, кто там регулярно позволяет себе столь интимное, любимый. Открываю её профиль. Он доступен для всех желающих. Страна Испания. Почти все надписи продублированы на двух языках: испанском и английском. Не, ну так нечестно. Это просто сокрушительный удар по моей психике. На первой же фотке безупречное загорелое тело богини в полупрозрачном чёрном купальнике. Она стоит, изогнувшись, как хрупкая лань, и её длинные тёмные волосы почти касаются её ягодиц. И оттут же машинально трогаю концы своих. Чёрт. А почему я регулярно стригусь? Фотографии десятки, одна лучше другой. Видео тоже есть. В основном соревнования по художественной гимнастике. Так она гимнастка. И, похоже, олимпийская гимнастка. И даже с призовыми местами. О, нет. Э-дабл-ю-ти-э-ф-лео. Горжусь тобой. Дата два года назад. У меня даже на мгновение опускаются плечи, но я уперто поднимаю их на место. Мотаю ленту в поисках публикаций прокомментированных Лео. И, наконец, нахожу его след... под постом трёхлетней давности Карлос смотрит в камеру взглядом мифической Плеяды, в её зрачках звёзды блики яркого солнечного света, потому что фото сделано на белоснежном тропическом берегу. На ней снова купальник, на этот раз шитый из белых кружев, ничего неприличного, но выглядит она открыто и сексуально. В его комментарии есть только одно слово: Артемида. Да здравствует Google! Мифология так рассказывает о легендарном охотнике Орионе. Это был стройный, красивый и ловкий человек, со своими двумя собаками, большой пёс и малый пёс, ходил он, охотился по лесам и горам на диких зверей. На сердце у него было добрым. Когда однажды большой пёс погнался за зайцем, тот бросился к Ориону, сжался в комочек у его ног. И Орион защитил его. Ориона постигла тяжёлая участь. Однажды в жаркий летний день он отправился в густые леса Кефирона. Лучи Гелиуса жгли, словно угли, и даже в лесу стояла невыносимая жара. Орион искал ручей, чтобы прохладиться, и после долгих поисков добрался до вечно зеленой и цветущей долины Гаргафия в Беотии. Владение богини охоты Артемиды. Прозрачный, как слеза, ручей журчал в долине, поросшей густой зеленой травой и цветами. А кипарисы, ченары и берёзы, густо покрытые зелёной листвой, давали хорошую тень. Приятная прохлада и аромат чудесных цветов лёгким ветерком разносились по всей долине. Освежённый орён спустился по течению ручья и, упоённый прохладой, достиг чудесной пещеры, полностью укрытой зеленью. Только в маленький просвет среди густой зелени виднелось прозрачное как хрусталь озеро. В этой пещере Богиня Артемида отдыхала в прохладе После охоты в Кефиронских горах Ни один смертный не знал о существовании этой пещеры И никто не мог приблизиться к ней И увидеть богиню Когда она скрывалась от жары В кристально-прозрачной воде озера Незаметно Орион подошел к пещере Именно в тот момент Когда прекрасная богиня Артемида Оставила перед входом лук и стрелы И вошла в нее Ее спутницы, прелестные нимфы Сняли с неё одежду и сандали, убрали волосы и начали брызгать на неё прозрачной водой. В этот миг у входа показался Орион. Нимфы вскрикнули от неожиданности, но заградили богиню, чтобы её не коснулся взгляд смертного. Покраснев от стыда и гнева, богиня Артемида превратила Ориона в красивого оленя с огромными раскидистыми рогами и длинными тонкими ногами, но сохранила ему человеческий разум. Испуганный Орион бросился бежать. Он понимал, постигши его несчастье. Из глаз капали крупные слезы, но он не мог говорить и выразить свои страдания. Так бежал Орион по лесу, но две его любимые собаки, большой пес и малый пес, погнались за ним. Хотел Орион их остановить и сказать им, что он их хозяин, но не мог. Еще более крупные слезы потекли из его глаз и не мог. и быстрее помчался он по лесистым горам. Но и собаки летели за ним вслед, словно стрелы, и настигли его. С яростью набросились они на него и разорвали в клочья. Так погиб Орион, потому что был единственным из смертных, который, хотя и невольно, узрел дивную красоту богини Артемиды. После его смерти боги оставили его на небе в виде созвездия вместе с любимыми собаками. большим псом и малым псом. И снова смотрю на её фото, фото Артемиды. И как не прискорбно это осознавать, красоте её действительно божественно. Вдруг замечаю под фото точки, означающие, что за первой фотографией спрятано ещё одно. Нужно только пальцем смохнуть влево, одно такое маленькое, знакомое движение. Но рука зависает в нерешительности, словно чувствует Ничего хорошего там её не ждёт. Они лежат на песке. Я узнаю его сразу, хотя на переднем плане и большей части фотографии она. Он лежит сбоку, спрятав лицо в изгибе её шеи, приникнув к ней, прижавшись всем телом к её безупречной фигуре. Всё её внимание на объективе камеры, его на ней. Она профессионально позирует, а он же словно случайно попал в кадр, и хотя публикация не его Снова видно все, кроме лица. Почему? Я рассматриваю это фото долго. Какой-то мазохизм. Но оторваться не могу. И вот что так ноет в груди-то, а? Словно кто-то вкручивает в нее здоровенный такой винт. Все в этом снимке бесполезно для меня. Но больше всего то, с каким рвением его тело ищет ее близости, тепла, он тянется к ее душе. Народ уже выстрелился в очередь на посадку. Лео упаковывает планшет в чехол и сумку, собирает блокнотные листки, комкает их в один бумажный шар. На них полно надписей, цифр. Господи, думаю, когда это он успел столько бумаги напортить? Мне спешить некуда. Только пальцем босоножки подцепить. Эд Беттельгейзе. Я вижу, что ты онлайн. Я вижу, что Карла, любимый ты самый лучший, то же онлайн. Просто дай знать, стоит ли мне ждать или уже нет. Заранее благодарю. Молчание. 15 минут спустя уже у самой стойки предпосадочного контроля всё то же. Молчание. Эт, этольгейза. Лео, ты обещал. Тишина. Ну и пошёл ты к чёрту вместе со своей Карлой. Удаляю из своей галереи его фото. В самолете стюардессы просят отключить телефоны на время взлета. Я проверяю в последний раз. Пусто. Пусто и, черт возьми, обидно. Отписываясь от его профиля в Инстаграм.